Глава третья «Ты вынашиваешь ребенка тому гаду, который бросил тебя беременную семь лет назад?» Подруга спрашивает об этом так громко, что люди вокруг нас, мирно гуляющие по парку, тут же поворачиваются в нашу сторону. «Он не знал о моей беременности, а я не знала о том, что заказчиком будет тот самый Тимур», отвечаю подруге. «Это не считается». «Так скажи ему! Он мечтает о наследнике, а у него готовый ребенок шесть лет как живет!» Лиза катается на самокате поблизости, останавливается посреди аллеи и посылает мне свою обворожительную улыбку, которая один в один напоминает улыбку Багримова тех времен, когда мы встретились впервые. За эти семь лет не было ни дня, чтобы я о нем не вспоминала. Правда, Не всегда хорошим словом. «Нет, Ди, это была случайная связь, он и не вспомнил меня. К тому же, ему нужен наследник, а я родила дочь. Последний наш разговор с Тимуром и вовсе выбил меня из колеи. Я никак не ожидала того, что они с женой разведутся. О причинах, конечно же, не спрашивала, потому что мы посторонние друг другу люди» но всерьез озадачилась этой проблемой. Лена показалась мне серьезной и переживающей, иногда даже чересчур. Неужели она так просто оставит попытки воспитывать ребенка и передаст его отцу? Может быть, он угрожал ей? Я не знаю Тимура, но успела немного узнать Лену, и чисто по женски мне становится ее жалко. Ну и дура ты, Янка! «Он же богат?» продолжает о своем Дина. «Ну, богат, наверное», отвечаю уклончиво. «Потребовала бы у него денег за то, что все это время самостоятельно воспитывала дочь», произносит подруга. «Материальная, так сказать, компенсация за годы одиночества». «Я не одинока, Ди». К тому же он не заставлял меня рожать. Я сама так решила. «Не одинока?» «Но мужика у тебя так и не было», — подкалывает подруга. «Мне не нужен никто», — мотаю головой и тут же выкрикиваю дочери. «Лиза, осторожнее!» «Нормальной женщине априори нужен мужчина», — не отступает Дина. «Значит, я ненормальная». Я, правда, пыталась строить отношения с мужчинами, но дальше первого свидания в кино или ресторане у меня не заходило. Не ёкала. А так хотелось. Я этого не говорила. Янка. Ну, Ян, ну не обижайся, а? Подруга берет меня под руку и обещает, что перестанет так сильно на меня напирать. Я не знала, что мы с Тимуром когда-нибудь встретимся еще. Предполагала, конечно. Хотя в городе-миллионнике это практически нереально. Но не думала, что наша встреча будет такой... «Абсурдной и странной!» «Теперь нам придется пересекаться до самых родов, а это еще как минимум пять недель!» «У него-то жена нормальная?» спрашивает Динка ласковым голосом. «Может, она была бы не против того, чтобы отец общался с дочерью?» «Они разводятся!» вздыхаю. Тимур и Лена. «М -м -м, перестань бросаю на подругу суровый взгляд и она замолкает, больше не развивая эту тему. Домой мы с дочерью возвращаемся поздно вечером, вдоволь нагулявшись и наевшись мороженого. Моя беременность проходит отлично. Нет никаких жалоб на недомогание или тонус, поэтому я могу себе позволить такого рода прогулки. Так же просто было и с Лизой. Всю беременность я порхала и умудрялась учиться до самых родов. Жму кнопку вызова лифта, но тот не приезжает. В одной моей руке самокат, в другой пакет с продуктами. Перспектива того, что придется идти пешком на девятый этаж, меня вовсе не радует. Но выбора нет. «Яна, добрый вечер!» — слышу за своей спиной голос соседа. Дима живет этажом ниже, и мы знакомы с ним с самого детства. Раньше он жил в квартире со своими родителями, но они умерли некоторое время назад, и теперь он живет один. На год старше работает программистом. Худощавый, светловолосый и приятный в общении. «Добрый вечер», — здороваюсь в ответ. «Давай я помогу». «Не стоит, Дим, мне несложно», — мотаю головой. «Мне тоже». Он забирает у меня из рук пакет с продуктами и самокат. «К тому же нам по пути». Мы с Лизой шагаем следом за ним. Он идет быстро. Мы чуть помедленнее. Только свой этаж Дима проходит мимо и поднимается с нами на девятый. Останавливается у двери и возвращает наши вещи. «Спасибо за помощь, Дима!» Благодарю его. что ты не стоит!» Он бросает короткий взгляд на мой живот, поправляет пальцем очки в золотистой оправе. «Муж тебе почему не помогает?» «А у нас нет мужа, произносит дочка, которая до этого молчала. «И папы у меня нет. А ребенка, который у мамы в животике, нам нужно будет вернуть». «Лиза!» Бросаю на нее гненный взгляд и ощущаю, как вспыхивают мои щеки. Представляю, что подумал обо мне сосед. Хотя и так, наверное, обсуждали бы, если бы я вернулась из роддома в одиночестве, без младенца. «Ты суррогатная мать?» догадывается сосед. Отвечать на его вопросы совершенно не хочется, но врать я не умею. Да. Отлично, от чего-то улыбается он. Ты молодец, даришь людям радость. Ян, в таком случае, может, сходим куда-нибудь вместе? Дочка толкает дверь в квартиру, и та поддается и открывается. На пороге показывается мама, которая, увидев нас с Димой, делает удивленное лицо. Будто она вовсе не подсматривала за нами в дверной глазок. Сосед тушуется и спешит попрощаться, сказав, что мы еще увидимся позднее и обязательно поговорим. «Он хороший», — произносит мама, помогая дочке раздеться. «Присмотрелась бы». «Кто хороший мам?» «Димка. Я же вижу, как он на тебя смотрит». «Смотрит и что?» «Я не пойду с ним на свидание, если ты об этом». Вешаю в прихожей сумочку и снимаю с себя обувь. «Ты бы Алиски подумала», — произносит с укором мама. «Ей какой-никакой отец нужен, а Димка смотрит на тебя щенячьими глазами уже столько лет. Он заботился бы о тебе и дочери». «Возможно, она права. Но думать об этом сейчас мне не хочется». Дима совершенно не в моем вкусе. Сердце при взгляде на него абсолютно не ёкает, а мужчинам с давних пор я не доверяю. И боюсь, как огня».